Будут ли слушать его и что скажут в ответ? А кто, мол, ты такой? И почему тебе больше всех надо обилить Абуталипа Куттыбаева? Какое ты имеешь отношение? Кто ты ему? Брат, сват, свояк? А поезд тем временем шел уже краем алма-атинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки. Едигей тоже был готов. Вот и вокзал заведнялся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно.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 Такую Едигей видел впервые. То был «Зим» — лучший автомобиль 50-х годов. «Это мой коронар», — пошутил Елизаров. «Садись, Едигей», — говорил он, открывая ему переднюю дверцу. «Поедем». «А кто же поведет машину?» — спросил Едигей. «Сам», — сказал Елизаров, садясь за руль. «На старости лет отважился, как видишь. Чем мы хуже американцев?»